Было нечто символическое в том, что нами набивали трюмы старого колесного парохода, некогда доставившего Ленина в Минусинскую ссылку и носившего имя Ульяновых — Мария Ульянова. Судно, сподобившееся иметь своим пассажирам ссыльного поселенца Владимира Ульянова, стало, не расставаясь с его именем, верно служить делу обращения Сибири в гигантскую каторжную территорию. Став этакой баржей хорона перевозившей в суровые северные пределы бесчетные тысячи неприкаянных душ, целые группы населения, даже народности, расправами с которыми власть укрепляла свою непререкаемость. Подлинное, прежнее название судна «Святитель Николай» позже было ему возвращено, когда пароход стал экспонатом музея революции в Красноярске. Оно стоит на приколе у городского причала, выкрашенное и пустое, с русским трехцветным флагом на корме и выведенным золотыми буквами названием на носу. Но чудо возвращения христианского имени, увы, не символ и не обещание. Уже никогда не вернется на Русь чудотворец мир Ликийских. Я задаюсь праздным вопросом. Открылись бы у советских людей глаза, если бы рядом с золотыми буквами названия стояли цифры, шести, а вернее семи, значные, указывающие число невинных людей, отправленных на этом судне за сталинское время в лагеря и ссылку. Сплывали мы по Енисею несколько дней, но видеть Великую Сибирскую реку не пришлось, на палубу нас не выпускали. Подобравшись по низким нарам вплотную к иллюминатору, изогнувшись под нависшим потолком, можно было, прильнув к толстому мутному стеклу, увидеть лишь крохотное пространство воды с воронками и узорами стремительного течения. Было тесно, смрадно и тоскливо. Этот последний участок пути казался особенно нудным и длинным. И, наконец, свершилось. Пароход пришвартовался у очередной пристани, и нам скомандовали выходить с вещами — В густой темноте ночи, это было в исходе сентября, за пределами тускло освещенных мостков дебаркадера ничего увидеть было нельзя. Где-то в кромешной тьме под ногами всплескивала струя. Нас завели в пустые пассажирские помещения пристани и там оставили до утра. Торопившиеся восвояси конвоиры подняли этап затемно и, выстроив последний раз и пересчитав на пустыре против пристани, повели по пустынной улице унылой и неприветливой. Темные избы, глухие ворота в бревенчатых заплотах, бродячие тощие собаки, дощатые узкие мостки без единой живой души. Против одного из этих слепых домов попросторнее с вывеской комендатуры МВД нас остановили, сгрудив, скомандовали вольно, и конвоиры, отойдя в сторону, закурили и по всем признакам приготовились ждать. За нами, почти не приглядывая, Нас не одергивали, как бы наперед зная, что сбежать тут некуда, край света, и мы порасселись, кто где нашел по краям мостков на заваленках ближайших исп, вытащенных из поленец чурках. Не заставило себя ждать и главная персона ожидаемого заключительного действия, местный комендант, которому предстояло поставить подпись под актом приемки нескольких соцсильных душ. Это был тщедушный курносый человечек, облаченный в длинную кавалерийскую шинель до пят, сидевшую на нем подрясником. Выступал он, впрочем, важно, с большим пальцем правой руки по-генеральски заложенным за борт шинели, и разглядывал нас с начальственным прищуром.